Третий, терапевт должен побуждать пациента к самостоятельной заботе о себе. Терапевт должен сказать пациенту, что в данной ситуации он вправе поступать так, как считает нужным для соблюдения собственных интересов, даже вопреки позиции специалиста. Если пациент продолжает считать, что госпитализация ему необходима, он должен стоять на своем. Пациенту следует доверять своему мудрому разуму. В конечном счете, за жизнь пациента отвечает он сам, поэтому он должен распоряжаться ею по своему усмотрению.